Глава 15 Холм. Выщербленный клык в беззубой пасти этого мертвого мира. Трава, колючая, словно проволока, не поддавалась ветру, ибо ветра здесь не водилось, лишь гнетущая тишина и смрад тления. Небо, как гнойная рана, кровоточило алым светом, от которого воспалились глаза. А костры, жалкие попытки разогнать мрак. Лишь подчеркивали его всесилие, вырисовывая на жухлой траве карикатурные пляски теней. Они корчились, ухмылялись, шептали неразборчивые угрозы на языке, что, казалось, был старше самого времени. За пределами их мерцающего круга властвовала абсолютная тьма, готовая поглотить все живое, и не очень, с тем же безразличием, с каким могила принимает очередной труп. И в центре всего этого крест, грубо сколоченный, кривой, как ухмылка палача, на нем не тело, а карикатура на него, истерзанная плоть, пропитанная потом и кровью, перетянутая цепями и сколотая шипами. Лицо, даже сложно было узнать, что когда-то это был человек, вернее, князь торняков. Хотя какой он к черту князь! Скорее жалкий сломленный червь. Чтоб тебе, прошептал я, подходя ближе. С каждым шагом становилось тяжелее дышать, словно кто-то невидимый выкачивал воздух из легких. И дело было не только в зловоньи, что источало распятое тело. Здесь была какая-то другая сила, гнетущая и давящая на сознание. И все же это был не Торников. Я чувствовал фальш, игра. Маска натянутая на что-то гораздо более зловещее. Ну здравствуй, Мор! Голос сорвался с разбитых губ, словно кашель умирающего, и эхом отразился от темного неба. Зловещий, да более знакомый шепот пробрался под кожу, заставив мурашки бежать табуном. Голова распятого поднялась, и я увидел глаза, черные как самобезна, и в то же время горящие. Не гневом. Не ненавистью, а каким-то дьявольским торжеством. «Невермор» — выдохнул, чувствуя, как сердце сжимается в ледяной комок. Иллюзия. Все это было лишь очередной проверкой на прочность, еще одним витком в этом безумном лабиринте. «Браво, смертный!» — прохрипел земон скалясь сквозь боль. «Но не стоит зазнаваться, это лишь начало. Не ожидал, что ты так быстро разгадаешь мою маленькую шалость?» «Интуиция», — огрызнулся я, сжимая кулаки до хруста костей. «И хватит уже этих гадких представлений. Говори по делу. Как ты тут оказался? И почему в таком плачевном виде?» Ворон застонал, его тело дернулось на кресте, и по лицу, искаженному и страдания, пробежала тень невыносимой боли. «Долгая история, Илья», — выдохнул он, стараясь говорить ровно, — но хрип в голосе выдавал его мучение. Но если вкратце, сперва меня пленил этот безумный выродок Торняков. Помнишь, как он любил хвастаться своей властью надо мной? Так вот, это были жалкие крухи по сравнению с тем, что он со мной сделал. А после, нахмурился я, пытаясь уловить хоть какую-то связь в его сбивчивых словах. Что дальше-то было? Чего ты вокруг да около ходишь? «После явился Хао», — прошептал демон, и его голос вдруг стал каким-то покорным, словно самоупоминание этого имени вселяло в него первобытный ужас. Хао недоверчиво приподнял бровь, припоминая все, что произошло в последнее время. «Этот старый хрыч? Что ему-то понадобилось?» «Отобрал мои силы, Илья», — прорычал демон, и в его голосе вновь зазвучала ярость смешанная с отчаянием отобрал всю до капли и отдал жало жало изумился я невольно вспомнив азиатскую стерву с ее коварной улыбкой да ты издеваешься зачем ему это понадобилось ей то зачем твоя сила он что совсем рехнулся не знаю выкрикнул на вармор и от его крика задрожали костры отбрасывая еще более зловещие тени не знаю, чего он хотел. Он помешан на власти, на могуществе. Это все, что он когда-либо хотел, чтобы превзойти всех. Но чувствую... Чувствую что-то ужасное. Он что-то замыслил. Что-то такое, что перевернет этот мир с ног на голову. «Чушь!» — фыркнул я. Но в глубине души зародилось сомнение. Хао и правда был помешан на власти. Настолько, что готов был пожертвовать всем. «Даже собственными учениками!» Я молчал, сверля демона взглядом. Слишком уж неспокойно мне было от его слов. Слишком много в них было отчаяния и слишком мало правды. «Почему я должен тебе верить?» Наконец выплюнул я, стараясь держать охватившее меня раздражение. «Ты всегда был не особо честным. Скорее наоборот, лгать твоя вторая натура!» «А что толку теперь лгать?» Взвыл Неверморп. «Или ты думаешь, что мне нравится это? Что мне нравится быть на твоей милости?» Невермор горько усмехнулся. Его тело снова дернулось на кресте, и по лицу, изуродованному шрамами и порезами, потекли настоящие слезы, а не просто иллюзия, созданная преисподней. «Потому что у тебя нет выбора, смертный!» Выдохнул он, и в его голосе вновь зазвучала «Безысходность». Если хочешь выбраться из этого проклятого места, тебе нужна моя помощь. А ты ведь хочешь, ведь так? Вернуться назад, выпутаться из всех этих нитей судьбы, чтобы самому творить свою историю. «С чего ты взял, что я вообще намерен выбираться?» Усмехнулся я, скрестив руки на груди. «И ты готов остаться тут? Навеки вечные? Чтобы гнить в этом отвратительном месте? Ты же не такой, я знаю!» на Натон повысил демон. Вернее, знал. Но ты ведь сам ничем не лучше. Так почему я должен доверять хоть единому твоему слову? продолжал давить я, стараясь выжать из него хоть каплю честности. А что, есть варианты? ответил вопросом на вопрос на Вармор. Тебе придется провести обряд. Я снова замолчал и с каждой секунды понимал, что выбора у меня нет. На это и был расчет. Чувствовал, что делаю огромную ошибку, но как же можно было ему помочь? «Обряд, говоришь? Ну давай, колись, что там и как», – тяжело вздохнул я. «Ведь все это ради того, чтобы ты просто смог обмануть меня по полной программе, или нет?» Но ответа не последовало. Демон опять что-то задумал или пытался скрыть, но скрыть то, что я и так знал. «Значит так, я ухмыльнулся уголком губ. Давай удивляй, рассказывай, но помню лгать мне ты не сможешь». Уже тошнит от этих угроз, простонал демон. Все равно, дальше хуже. И зачем мне это знать? Ты же сам привел меня сюда. Так тебе нужна помощь! с нажимом поинтересовался я. Как же ты достал, мор, прошипел Невермор. Нужен демон! Донор! Донор чего? Кишок? Костей? передразнил я его. Не знаю, что в тот момент на меня нашло. Просто все так достало, что я. Смирился. «Нет, не с тем, чтобы остаться в этом поганом месте, а с тем, что вокруг меня демоны, твари, с которыми нельзя общаться по-человечески, потому что они не люди». «Увы, такова правда, несмотря на глупый каламбур. Силы. Мне нужна сила другого демона, чтобы вырваться отсюда. Так, чтобы я смог хоть как-то себя вознаградить», — выпалил он. «А что, просто сказать спасибо сейчас не модно?» Мысленно усмехнулся я, но пропустил его слова мимо ушей. В голове прокручивалось одно. «Как убить этого старого черта?» И желательно, чтобы он мучился как можно дольше. «Что за демон и где я его найду?» Наконец задал я вопрос, стараясь скрыть отголоски ярости в моем голосе. «Это будет... сложно». Демон прервал наше припирание. «Очевидно». Хмыкнул я, закатив глаза. За что не берёмся? все так, но куда нам деваться? он придет выдохнул на вармор на чай съязвил я, чувствуя как с каждой минутой мое раздражение нарастало все больше. Он сам найдет тебе илья здесь ты долго не протянешь придется постоянно оглядываться, но рано или поздно тебе придется подставить горло проигнорировал мою колкость ворон М да звучит как-то уж очень многообещающе. Иронично прокомментировал я, но все же кивнул ему в знак согласия. «Ну а чем я должен заниматься все это время? Может быть, мне нужно начать молиться? Кстати, это вообще работает?» «Жди», — огрызнулся он. «А еще постарайся выжить. Он ведь не будет спрашивать, готов ты или нет. Он просто придет и попытается тебя убить». «Ладно», — выдохнул я, все еще не зная, что сказать. Повертев головой, я ухмыльнулся. «Посмотрим, кто кого. Ждем его в гости, но недолго». Громкий вздох сорвался с распятой груди демона. «Что? Что что еще? Невольно рявкнул я, в который раз удивляясь своей несдержанности. Невермор посмотрел на меня, как на идиота. «Это все. Удачи тебе», — сказал Ворон. «Я больше не могу тебе ничем помочь». «Как мило. Просто супер. Прям как на настоящем прощальном вечере». Процедил я и начал разворачиваться, чтобы уйти. Илья! крикнул мне демон вслед, что тебе еще нужно? резко огрызнулся я, обернувшись к распятию. Пожалуйста, будь осторожен, иначе все это будет зря», — с мольбой в голосе сказал ворон. Отвернувшись, я больше не сказал ни слова, а лишь пошел обратно, в сторону черного беспросветного мрака. Шанс на то, что все это вообще получится, ничтожно мал. Но попробовать стоит, и в этом я не сомневался. В преисподней нельзя стоять на месте, иначе тебя просто сожрут. Я пошел дальше, в объятие тьмы, надеясь, что где-то там, в этой кромешной мгле, меня ждет хотя бы проблеск света. Но знал, что это лишь глупая надежда. В преисподней нет места свету. Здесь правят лишь мрак и безумие. И мне предстояло окунуться в них с головой, чтобы выжить. И вырваться. Ноги утопали в мягкой грязи, и каждый шаг отдавался в голове тихим монотонным стуком, словно метроном, отчитывающий секунды до неминуемой гибели. Я шагал навстречу тьме, и она, казалось, дышала мне в спину, подталкивая вперед. Но куда? К чему? К очередной пытке? К очередному предательству? Эта мысль заставила остановиться, прислушаться к себе к тому, что происходило внутри. И именно тогда я понял, это не просто случайные кошмары, это не хаотичный ад, где собрана всякая мерзость. Это мой ад, скроенный по моим меркам, созданный из моих страхов, моих сожалений, моих самых темных мыслей. Почему именно Каори? Почему Магда? Почему это Марана, извращенная, предавшая меня? «Почему, в конце концов, этот тиранозавр? Что они значили? Случайный набор образов? Или преисподняя читает мои мысли? Копается в самых грязных уголках моего сознания, доставая оттуда все самое болезненное и выставляя на всеобщее обозрение? И если это так, то что еще она приготовила? Какую еще мерзость вытащит на свет? Кого еще воскресит из мертвых, чтобы терзать мою душу?» От этих мыслей стало еще холоднее. Не снаружи, а внутри. В самом сердце. Словно кто-то ледяной рукой коснулся его, оставив после себя лишь пустоту и безразличие. И я вдруг понял, что именно это и есть самая большая опасность. Не боль, не страх, а именно это. Безразличие. Именно оно может сломить меня. Превратить в того самого монстра. Что так стремится разорвать меня на части, превратить в часть преисподней?